на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады. Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками, похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину. А она, в холстинковой юбочке и вышитой малороссийской сорочке,